Глава 1178 Через несколько секунд после крика на поляне, где разбили лагерь, появился и сам Тополц, один из самых видных парней в деревне. Говорят, что наглядках к нему каждый год подходило не меньше двух дюжин девушек, но ни у одной из них он не принял браслет. Сам же он никогда не подходил ни к одной и никому не предлагал ни то что браслет, а даже танец. Поговаривали, это было потому, что Тополц любил девочку Горшинку, которая два года тому назад ушла с браслетом под мастерье кузнеца в деревню Шмегн. По законам старейшин, хранящих уклады жизни, нельзя было уходить с браслетом односелянина. Для этого и существовали глядки, чтобы молодые из окрестных деревень могли приглянуться друг другу. И с тех пор, как Горшенко стала женой другому, Тополц целыми месяцами пропадал в лесах, охотясь один для себя, либо с группой для деревни. За это время Тополц из худощавого сына-пастуха превратился в высокого молодого мужчину, сухого как тростник, статного как ель и крепкого как дуб. Вермовка не раз видела, как тополц для забавы детей гнул им подковы в рогалике. И вот этот человек, который для всех молодых клануда служил олицетворением силы и молодой удали, бежал стремглав из леса. Окровавленный, в порезах, он тащил на одном плече павца, а на другом суглана, своих друзей, таких же умелых, опытных охотников». Пермовка, выглядывая из-за спины ругаха, прикрыла рот ладошкой. Слезы потекли у нее из глаз, в животе стало неприятно. Ее затошнило. У павца вместо правой руки дергался жуткого вида огрызок. Как если влажное бревно переломить на две части. Каждая останется с длинной щепой и зазубренными. Белая кость, будто псом разгрызенная, торчала из плоти. Суглан же... Пермовка сначала подумала, что с ним все в порядке, но затем, когда Тополц уложил их за костром, поняла, что нет, не все. У Суглана, веселого, смуглого, вечно что-то насвистывающего парня не было ног. Из его живота тянулось что-то алое, вязкое и длинное. Оно уходило в глубь поляны и терялось в лесу, похожее на жилы животного, только более толстое. Следом из леса побежали и другие охотники. Кто-то из них на своих двоих, других поддерживали, кому-то помогали. Многие были ранены, кто-то истекал кровью, закрывая рукой страшные раны от когтей и клыков. У одного не было ступни, и он что-то кричал. Жуткий запах окутал пермовку, и, не выдержав, она освободила желудок от небогатого завтрака. «Что случилось, Тополц?» — серьезным, недрогнувшим голосом спросил Ругах. Тополц, скинув с пояса колчан, воткнул перед собой в землю шесть стрел. Опустившись на одно колено, положил сразу две на ложе и натянул тетиву. Так сильно, что затрещал не только ростовой лук, но и его плечи. Только теперь Пермовка заметила, что кровь на Тополдсе в основном не его собственная, а других охотников. — Лютый медведь, — ответил Тополдс. В ругах нахмурился, а Пермовка почувствовала, как ее сердце пропустило несколько ударов. Голова закружилась, стало нечем дышать. Простая головешка в руках потяжелела настолько, что ее сложно было держать. Люто звери. Ими пугали детей и дозорных на вышках у чистокола, если они вдруг засыпали или курили трубки вместо того, чтобы следить за лесными тропами или дорогой. Они были куда сильнее простых зверей. Больше, опаснее, разумнее и куда как кровожаднее поговаривали что их коснулось дыхание подземных демонов и боги отвернулись от люта зверей а потому те порой разоряют деревни нападают на охотников и питаются детьми которые плохо себя ведут последнее скорее всего было неправдой но а где светлица фермовка заозиралась по сторонам молодые мужчины и женщины в крови и ранах изорванная одежда сломанные рогатины и копья. Кто-то лежал на траве и тихо стонал, другие кричали от боли. Лишь редкие единицы из группы в три дюжины, как и их предводитель, смогли поднять свое оружие и направить взоры на чищобу. «Светлица!» — закричала девочка, но в ответ ей только тишина. в Ругах переглянулся стополцем и последний скорбно покачал головой. У девочки по щекам потекли слезы. Силы оставили ее, и она упала на колени. Ее сестра, старшая сестра, которая заплетала ей косы, шутливо называла рыжей лисицей, которая заменила ей слишком рано ушедшую мать. Она осталась где-то в том лесу. Пала жертвой зверя, которого многие считали лишь детской страшилкой пусть реальный, но существующий где-то далеко, а если и близко, то в пересудах стариков и как пугающие россказни у костра наглядках. Мгновение тишины, когда замерли не только охотники, оказалось, весь мир вокруг них сменились громом. Так сперва показалась стоящей на коленях Пермовке, а затем она увидела, как, ломая деревья, крушая их в мелкую щепку, Из чищобы выходит медведь. Размером с небольшую избу, цвета мокрой ржавчины, он поднялся на задние лапы и зарычал, заслонив собой солнце. Обнажив длинные с ладонь клыки, он обрушился на костер и разметал его в пыль. Звери боятся огня. Это первое правило, которому учит отец своего ребенка. «Спрячься за огнем» и зверь не тронет тебя, но только не люто зверь. От них не спасало ни пламя, ни острая сталь. От них не убежать, не спрятаться, не скрыться. Люто звери — это сама смерть, которая идет за тобой до тех пор, пока не утолит твоей плотью свой бесконечный голод». «Нет!» — выкрикнул раненый охотник. Но не успел даже копья вскинуть, как две мощные лапы вскрыли его живот быстрее ножа мясника, взрезающего брюхо барану. Кровь и плоть полетели в разные стороны. Сломанные белые ребра хрустнули ветками под лапами монстра. Его передние мощные лапы светились белым узором в виде языков пламени, поднимающихся до самой груди монстра как полосы на котах только более осмысленные в ругах ты этот зверь стадии вожака произнес непонятные слова старик, что он имел в виду под стадией и вожаком я же лишь на телесных реках восьми меридианов может смогу его задержать на пару секунд, но не более того телесные реки меридианы что это такое Пермовка не знала, но она сейчас была неспособна нормально мыслить. Ужас от присутствия огромного зверя сковывал ее разум, а мысль об утрате старшей сестры — душу. «Я попытаюсь развернуть его к тебе», — Ругах шагнул вперед. Пермовка попыталась было схватить его за край плаща, попросить не уходить не оставлять ее одну и в ледяных оковах первобытного ужаса, но не смогла ни руки поднять, ни рта открыть. «Всего один шанс, Тополц, что сможешь попасть ему в глаз. Используй стрелу, которую мы с тобой сделали прошлой луной». Юноша кивнул и вытащил из земли самую длинную и красивую стрелу. На ней отчего-то светилось несколько незнакомых пермовки символов. Медведь вновь поднялся на задние лапы и, нависнув над бесстрашным ругахом, взревел. Его лапы вдруг вспыхнули белым пламенем. «Ругах!» — закричал Тополц. «Беги!» Но было поздно. Люто медведь обрушился на старика всей своей огромной массой. Пермовка зажмурилась. Она чувствовала, вот-вот, и старик закричит, но тишина. Тишина и какой-то странный рокот. пермовка открыла глаза и узрела женщину такой красоты, что позавидовали бы феи из материнских сказок.